Едва чихнет или кашлянет. поет малину натирают винным духом с камфорою, или проскурняком в корыте парят. Только в самые жаркие дни водят гулять в Красный Верхний Сад на взрубе береговой Кремлевской горы. Это подобие висячих садов, продолжение терема. Тут все искусственно. Тепличные цветы в ящиках, крошечные пруды в ларях, ученые птицы в клетках. Он смотрит на расстилающуюся у ног его Москву, на улицы, в которых никогда не бывал, на крыши, башни, колокольни, на далекое замоскворечье, на синеющие воробьевы горы, на легкие золотистые облака. И ему скучно. Хочется прочь из теремы из этого игрушечного сада в настоящий лес, на поле, на реку, в неизвестную даль. Хочется убежать, улететь. Он завидует ласточкам. Душно парит. Тепличные цветы и лекарственные травы Маерам, тимьян, Чебер, пижмы и соп пахнут пряно и притерно. Ползет синяя-синяя туча, Побежали вдруг тени, Пахнуло свежестью И брызнул дождь. Он подставляет под него лицо и руки, Жадно ловит холодные капли, А нянюшки и мамушки уже ищут, Кличут его. «Олешенька, Олешенька, Пойдем домой, дитятка, Ножки промочишь!» Но Алеша не слушает, Прячется в кусты серебаринника. Запахло мятой, укропом, сырым черноземом, и влажная зелень стала темно яркой махровые пионы загорелись алым пламенем. Последний луч прорезал тучу, и солнце смешалось с дождем в одну золотую дрожащую сетку. У него уже промокли ноги и платья, но, любуясь, как в лужах крупные капли дробятся алмазной пылью, он скачет, пляшет, бьет в ладоши, и напевает веселую песенку под шум дождя, повторяемый гулким сводом водовзводной башни. «Дождик, дождик, перестань, мы поедем на Ярдань, Богу молиться, Христу поклониться». Вдруг над самой головой его словно раскололась туча, сверкнула ослепляющая молния, грянул гром и закрутился вихрь. Он замер весь от ужаса и радости, как тогда на плече у батюшки в триумфовании азовской Виктории. Вспомнился ему веселый, кудрявый, быстроглазый мальчик, и он почувствовал, что любит его так же, как эту страшную молнию. Голова закружилась, дух захватила. Он упал на колени и протянул руки к черному небу, боясь и желая, чтобы опять сверкнула молния еще грознее, еще ослепительнее но трепетные старческие руки уже подхватывают его, несут, раздевают, укладывают в постельку, натирают винным духом с камфорой, дают внутрь водки, апоплектики и поют липовым цветом до седьмого пота и укутывают и укручивают. И опять он дремлет. И снится ему аспит зверь, живущий в каменных горах, Лицо, имеющий девичье, хобот змеиный, Ноги Василийска, коими железо рассекает, Ловит его трубным глазом, Не которого он прокалывает себе уши И умирает, обливая камни синюю кровью. Снится ему также сирин, птица райская, Что поет песни царские, На востоке в Эдемских садах пребывает, праведным радость возвещает, которую Господь им обещает. Всяк человек, воплоти живя, не может слышать и ее, а ежели услышит, то весь пленяется мыслью, и, шествуя вслед и слушая пение, умирает. И кажется Алеше, что идет он за поющим сиреном и, слушая сладкую песню, умирает, засыпает вечным сном.